Глава пятьдесят седьмая «Пьет кровь Бога» — значит, высший вампир один. Даже если Орден Неспящих основали несколько высших или впоследствии появились новые, они уничтожали друг друга до последнего выжившего, иначе кровь Бога пили бы сразу все, никто не позволит потенциальному сопернику усилиться первым, вместе или никак». Это ведь не приступ гурманства, не слепая жажда, как у остальных вампиров. Это продуманный план, цель, к которой стремились столетия, а может и тысячи лет. Высший вампир себя усиливает, иначе зачем бы ему проворачивать такую сложную операцию? А для всесилия такому существу не хватает только неуязвимости к солнечному свету. Нергал на битве появился днём. Не знаю, сколько его крови надо выпить, но высокая вероятность, что вскоре высший вампир станет ещё сильнее. Ближким к богу станет существо без морали, некогда бывшее человеком, но возглавляющее орден, принципиально питающийся людьми. Это существо должно быть уничтожено любой ценой. Он пьёт кровь Нергала, и Лор тоже правильно оценивает происходящее. Арен, кажется, пора проверить, как долго ты можешь держать самое горячее пламя. Надо объединить силы. В голосе императора сиплые нотки ошеломления. Давайте поближе к пирамиде подойдём и вдохнём на него все вместе, или подойдём ещё ближе? Он оглядывается сначала на сыновей, потом на Лунабет и меня, слишком растерянный. На миг задерживает взгляд на мне, после чего хватается за взрывчатку и обнимает ящик, словно дитя мягкую игрушку. А я жалею, что с нами нет Валерии. Видя магию, сама обладая огромным резервом, она могла бы направить совместную атаку и помочь включить в неё магию других огненных драконов. Теперь же придётся ограничиться силами Оранских и Арендера. Тогда выдвигаемся. Запрокинувши голову, арендер смотрит на вершину пирамиды. Щит я удержу, переднюю стенку сделаю проницаемой для нашей магии, но думаю, лучше вложиться в удар полностью. Илор, ты скоёшь то нареса каменными тисками, тогда мама сможет сдержать своим щитом мелких вампиров. Хорошо, соглашается Илор. В отличие от брата, глядя на меня пристально, словно всё ещё ожидает глупых порывов. Это жаждущий против того, чтобы его лишали сражения с потенциальным полубогом, а я порадуюсь, если эту тварь спалит общим пламенем со мной или не общим. Вокруг щита не спящих полно, мне хватит. Давайте быстрее. Уверенно, чем больше крови пьёт вампир, тем сильнее становится. Мы переглядываемся, киваем и дружно шагаем к пирамиде. Каменные путы охватывают лодыжки Танареса, кажется, что охватывают. В последний миг он уворачивается. Тут же отскакивает от каменного щупальца, слишком быстрой. В блёклых огненных отсветах его лицо уродливо до неузнаваемости. Не он наша цель, нас устраивает то, что он отступает чуть дальше. Укрытые огнем и золотым щитом, мы шаг за шагом приближаемся к основанию пирамиды. Участки ряби выдают дефекты, порожденные перемещением щита и места вампирских ударов. Все чаще и чаще те налетают на нас, обжигаются и снова наскакивают, бьются со стервенением, и их все больше. Вампиры бегут к нам от эльфийской рощи и других драконов, преграждают путь. Они реагируют на наше приближение к пирамиде, выкрикиваем мы с Элором одновременно, но продолжает он один. «Надо взлетать. Арен, удержишь щит?» «Это сложнее, но, думаю, справлюсь. Придется его расширить». «Я подстрахую», — обещает Ланабет. «В едином порыве мы раскрываем крылья, мои кажутся почти золотыми в огненном свете, из-за бликов золотых крыльев и доспехов. «На счет три!» — командует Арендер. «Раз, два, три!» Оттолкнувшись, мы взлетаем, охваченные расширяющейся, мерцающей и дрожащей сферой щита. Нижняя его часть раскалывает пересохшую от жара огня землю, вытягивается. Крылья почти соприкасаются, потоки ветра мечутся между нами, взлохмачивая волосы, ударяя В считанные секунды мы преодолеваем расстояние до пирамиды. Вампиры или не могут, или не успевают ударить по нам магией. Над первыми ступенями лестницы передняя часть неровной бугрящейся сферы щита вдруг сминается, сплющивается, словно попадает между гигантских шестерёнок. Воздух сгущается, крылья в нём вязнут, каждый сантиметр их размаха отзывается дикой болью в напряжённых мышцах. Сверху давит, дыхание перехватывает. Рывок, рывок, и сил нет. Мы все, даже могучий дракон с Динеи, обрушиваемся на землю, путаемся крыльями. Щит Арендора дрожит, прогибается. Вампиры наваливаются со всех сторон. Плевать им на его драконий жар. В иступлении вампиры бросаются и бросаются на нас. В воздух. Он словно колючие иглы. Вдыхать больно, тяжело. От него цепенеют мышцы. Ри. Илор, обхватив меня за талию, по развороченной обнаженной земле, тянет прочь от пирамиды с ее неровными каменными ступенями. Все оранские отодвигаются вместе со спасающим нас щитом, и на расстоянии он постепенно возвращает близкую к сфере форму. На пирамиде защита, или это не защита, а воздействие нергала, а может, обретаемая сила высшего вампира, позволяя себя тащить, поднимая взгляд на вершину пирамиды, чётко вырисовываясь на неровном огненном фоне, она нависает над нами, подавляет От подножья мне не видно происходящего с нергалом, но уверена, высший вампир не останавливается ни на миг. «Проклятые вампиры!» «Как и остальные аранские, я часто порывисто дышу в попытке вытолкнуть из себя отравленный воздух». «И это получается, силы восстанавливаются, вдохи все глубже и легче». только это здесь внизу, а не на пирамиде. Причём вампиры на пирамиде чувствуют себя прекрасно. Защита от драконов или какая-то знакомая та мышечная слабость напоминает отравление вампирской магией от их коктейй. Я не травилась достаточно сильно, чтобы сравнить с состоянием на пирамиде, но остаточные ощущения весьма и весьма схожи. Снова мой взгляд останавливается на вершине неприступного строения. Там Нергал. Логично, что всё вокруг пропитано его силой, ядовитой для драконов, причём такой густой, что даже крылья не справляются на пирамиду не взлететь. Поднявшись, Илор подхватывает меня под руки и тянет вверх. Император пытается помочь Лонабет, но она встаёт сама. Арендер поднимается очень медленно, одновременно выравнивая и уплотняя щит. «Надо попытаться дотянуться огнем отсюда». Илор в один шаг оказывается впереди и прикрывает меня плечом. Обзор не закрывает, но в любой момент может полностью меня заслонить. «Да», — соглашается Арендер, — «я ослаблю щит в передней части. Магию распространяем по одной линии ровно от себя, стараемся не пересекаться». «Чтобы потоки не помешали друг другу, да?» Перебивает Элор. Император и Ланабет молча встают в одну линию с ним. «Спасибо за напоминание, братишка, но мы знаем. Давайте тоже на счет три. Раз...» Вместе со всеми я, подчеркнув в источнике, выталкиваю магию, направляю ее вперед. «Два...» В голосе Элора напряжение. «Значит, не только мне кажется, что магия как на стену натыкается...» хуже, через стену можно немного воздействовать, а здесь через воздух нет. Магия с огромным сопротивлением покрывает пространство шагов на 5 вверх по ступеням пирамиды. Надо давить сильнее. От напряжения у меня дрожат пальцы и скрипят зубы. Я выкладываюсь, но дальше 10 м магия не продвигается. Никак. 3. Обречённо произносит Илор и выдыхает. Мы все выдыхаем. Что ж, на 10 м поток золотого пламени прорывается, но даже копоть на ступенях не оставляет, лишь поджигает одежду у напари вампиров. Надо прорываться всем вместе. Не оглядываясь на меня предлагает Элор. Всеми отрядами одновременно, может удастся подняться выше и ударить. Все молчат, потому что у императора застывает взгляд, и мы понимаем, он переговаривается через метки. Сейчас будет новая информация. Как же медленно, скрипуче ползут эти секунды ожидания. Могнув, император усилием воли расправляет плечи. Что-то происходит снаружи. Дымка подступила в плотную купол у щита и частично его накрыла. Возможно, он нарушен, но трудно определить, проникает ли кто-то внутрь. «Телепортация сюда не работает. Войска собираются для удара по позициям неспящих, но кто-то должен сдерживать обезумевших вампиров, и с координацией у подкрепления не очень. Нам надо отступить и перегруппироваться, и что-то решить с защитой пирамиды. С наскока ее не взять. Может, Лин что придумает?» «Он смотрит на меня грустно, почти извиняясь. Нельзя!» Арендер качает головой. Мы не знаем, как Нергал стал богом, возможно, сейчас мы наблюдаем рождение нового божества, и мне оно совершенно не нравится. Один раз тебе повезло, и дерзкое решение оказалось верным. Император смотрит на него с раздражением, но вести постоянно не может. Почему нет? С присущей юности и самоуверенностью интересуется Арендер. А я смотрю на вершину пирамиды и чувствую... Нет, не магию. Я ощущаю, как искажаются пропитанные агрессией вампиров и манации. Ужас пронизывает меня до мозга костей дробящим холодом. Паника, вокруг нарастает паника, ощущение смертельной опасности, беды. Надо продолжать попытки. И лорд тоже смотрит на вершину пирамиды. «На гробнице защита, но любую защиту можно пробить, если приложить достаточно сил. Мы справимся, мы точно справимся, и подкрепление успеет». «Это отчаянный самообман, попытка уговорить себя и меня. Мой взгляд прикован к вершине». «Высший вампир, глава не спящих там, его защищает сила бога, возможно, он сам скоро станет богом, нужно убить его раньше, чем это произойдет, магии драконов не достать, уверена, что и магии эльфов или оборотней тоже, а вампиры сейчас наши враги, но ведь слово смерти — это не магия, это звук». Вампиров вокруг всё больше. Их слишком много в сравнении с количеством наших бывших союзников. Значит, щит нарушен, и это прибывают не спящие, такие же ошалелые от голода, как и бывшие здесь вампиры, такие же отупевшие и опасные. Я запрокидываю голову. Купол вампиров всё ещё действует. Значит, по пирамиде не ударить с техническим оружием. Есть столько гранат и пистолеты и два ящика взрывчатки, но их наверх так просто не доставить. И времени нет. Наш враг наверняка усиливается с каждой каплей выпитой крови. Промедление смерти подобно, оно сама смерть. Я понимаю это предельно чётко, словно само ментальное поле мне на шёптывает. Возможно, по нему распространяется уверенность высшего вампира в своей победе. Слово смерти требует понимать суть существа. Мне кажется, вначале я уловила ментальный отпечаток высшего вампира, но этого мало для понимания всей его сути и подбора слова. Необходимо поговорить, но нет никаких гарантий, что высший вампир снизойдёт до беседы со мной. Нет никаких гарантий, но других вариантов я тоже не вижу. Ри, ри Голоса Лора доносятся будто издалека, настолько я погрузилась в свои мысли. Он не позволит мне пойти одной. Если не физически, то ментально сможет дотянуться, сняв абсолют. Поэтому первое, что я делаю, накрываю себя абсолютным щитом, отрезаю себя от окружающих. Чужая паника, крик ментального пространства и монации всё исчезает, прекращает терзать мои нервы и с нисходит спокойствие. Изумительное, дарующее предельную ясность спокойствие. Затем я поворачиваю голову к Илору. Яркая рыжина волос подчёркивает мертвенную бледность его прекрасного, заострившегося от тревоги лица, и с нотами контроля уверяю: "Думаю, нам надо отступить". Его зрачки, и без того расширенные, раскрываются ещё шире, почти поглотив золотые радужки. И Лор верит, не может не поверить, даже если все знания обо мне кричат обратное. Я отворачиваюсь, делая вид, что собираюсь поговорить с Императором, но мои пальцы складываются в кулак. Тишина ментального поля впервые мне приятна, потому что позволяет сохранить ясность мыслей и изумительную четкость действий. Усиленный телекинезом и магией удар снизу в челюсть отбрасывает Лора, отрубая на несколько так нужных мне мгновений. Поворачиваясь я в итоге к Арендору, продолжая тем же тоном: "Держи его, очень прошу, крепко держи, не отпускай, уведят сюда. Мне есть, чем убить высшего". Арендор кивает, очень серьёзный и по-прежнему непривычно взрослый. Краям глаза я вижу, как каменные щупальца скручивают бесчувственного Элора в кокон. Дракон с Динеи сможет его удержать. Теперь настала очередь обратиться к императору. Пусть остальные драконы тоже наступают на пирамиду. Надо, чтобы они отвлекли от меня вампиров. Я лишь миг смотрю на него, потому что его глаза слишком напоминают глаза Элора. Сейчас всё будет, обещает Ланбет и касается запястья. Приказ отдан, все пойдут на штурм. Она снимает с себя пояс с гранатами и протягивает мне. То же самое делают император и арендер. Закинув этот груз себе на плечи, я шагаю к самой близкой из пирамиды границы щита. Из-за преграды на меня пялятся обезумевшие от голода вампиры. Уродливые лица обыжены, но это твари не пугает. Мы их отолкнём, обещает арендер. В ответ только киваю. Всё это занимает едва ли минуту. Телекинезом я подхватываю ящики со взрывчаткой. Многоликая, мне нужна твоя помощь. Я ощущаю, как она покрывает моё тело. Тонкие нити её удивительного тела выпрастываются между чешуйками брони. Свободной рукой я вынимаю умолкнувшее, но вибрирующее от предвкушения Уруми. Жаждущий, мне нужна твоя помощь. Семь острейших лезвий высвобождаются, изгибаются, готовые резать. Щит из золотого пламени распахивается, оттесняя ближайших вампиров. Потоки ветра и огня отшвыривают стоящих чуть дальше, открывая мне путь на ступени пирамиды. Увлекая за собой ящики со взрывчаткой, я шагаю на очистившееся пространство, а вслед мне несется безумный крик. «Ри, не смей! Ри, стой!» Но я не слушаю, отгораживаясь от голоса Илора. Все мои мысли сосредотачиваются на пути через голодных вампиров и отравляющую магию на цели высшем вампире. Я должна его разговорить. Я должна понять его суть. Я должна узнать его слово смерти. В этот раз я не позволю уничтожить тех, кто мне дорог.